В 1682 году был такой же случай в Москве. Две преступницы были окопаны в землю, и в земле обещались постричься и злых дел не творить. Государь велел их выкопать и постричь. Центральный государственный архив «Приказные дела старых лет» — дела 1652 года. В 1680 году разосланы были во все города грамоты, чтоб в приказных избах и тюрьмах колодников никого, ни в каких делах многих дней не держали, решали бы их дела немедленно. В том же году издано было постановление, впредь тюремным сидельцам влазного, снова приводных людей которые посажены будут на тюремный двор и за решетку, брать не велено. Там же дела 1674 года. В 1681 году патриарх разослал память. Если мужья от жен, а жены от мужей захотят постричься, то их не постригать. А если жена от мужа пострижется, то мужу ее другой жены не брать. Так и женам после постаряжения мужей замуж не выходить. Смотрите Государственный исторический музей, отдел рукописей. В 1679 году били челом служилые люди, что родственницы их выданы замуж сводчинами и мужья их бьют и мучат, преневоливают, чтобы они свои приданные вотчины продавали и закладывали своими именами. Состоялся указ, чтоб мужья не продавали и не закладывали в отчин жен своих их именами. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской церкви, часть вторая Санкт-Петербург, 1818 год, страницы 584-594, смотрите также второе издание, том второй Санкт-Петербург, 1827 год, страницы 210-218. В 1680 году отменена неприличная форма в челобитных, чтобы государь пожаловал, умилосердился, как бог. Вместо этого велено писать, для приключившегося которого праздника, и для его государского многолетнего здравия. В том же году издан патриарший указ в приказах допрашивать духовных отцов только об изустных памятях и завещаниях, при них сделанных, а не о грехах, кающихся. Пивницкий, семён Полоцкий, Православное обозрение, 1865 год страница 193 232 ноябрь